Подмосковье дача Горбачева. Горбачев расспрашивал руководитель кремлевской медицины академика Чазова о состоянии здоровья Черненко. «Сколько еще может протянуть Константин Устинович? Месяц, два, полгода? Ты же понимаешь, что я должен знать ситуацию, чтобы решать, как действовать дальше?» Чазов пожал плечами. «Я не могу дать точного ответа».